Часть третья. Казалось, сам воздух данной местности был густо пропитан смертью. Кроме Ди, все были на пределе сил, а жуткий ветер, то и дело срывающий куски скал, только усугублял положение. Вид разрушения забирал у людей остатки энергии, но страх смерти наполнял каждого ужасом. Хотя они и доплыли до этой каменной крепости, она была наполнена сероватым светом, который внушал еще более ужасный страх. «Что здесь происходит?» Спросил Джену Ди после того, как они поднялись на каменную стену и несколько раз ногами проверили ее на прочность. «С того момента, как мы пришли сюда, коряпость снова заработала. Я думал, что ты сказал, что армия священного прародителя разрушила это место?» «Питание идет от другого источника». «Что?» Ди провел группу к 15-футовому по ширине входу в каменной скале. Члены его группы могли только смотреть на гигантские железные ворота, возвышающиеся над ними». Их ржавая поверхность была усеяна головками гвоздей большими в диаметре, чем голова ребенка. Они возвышались больше, чем на 30 футов. «Будто дверь для гиганта!» – застанул офицер. Когда Ди подошёл к воротам, они беззвучно открылись. Группа вошла в комнату, которая размером была с небольшой внутренний двор замка. «Что здесь такое? Здесь нет ни окон, ни дверей! И это еще не все. Здесь жутко пахнет!» – сказал Джен, подергивая носом. Мария добавила – «Я удивлюсь, если кто-то или что-то, бродящее здесь, было уничтожено». «Здесь никого не было за последние пять тысяч лет». Мария в удивлении посмотрела на Ди, голос определенно шел от него. Но почему же он звучал так хрипло? В любом случае, слова голоса стерли все дальнейшие вопросы об этом. 5000 лет? И этот запах не исчез за все это время?» Ди поднял правую руку, но не в качестве ответа. Ворота, через которые они вошли, начали медленно закрываться. Хотя Бьерк и Вейтсмана беспокойно посмотрели на Ди, он лишь нечеловечески красиво изогнул бровь. В течение 5 секунд после того, как ворота закрылись, никто не говорил ни слова, они ждали реакции Ди. Он не пошевелился, однако ворота открылись снова. Увидев то, что лежало за ними, группа закричала. За ними не было пристани, а скорее зал в конце бесконечного коридора. Комната, в которую они вошли, была лифтом. У них не было времени удивляться, так как Ди вышел в коридор, Он подошёл к одной из железных дверей в каменной стене, и она совершенно естественно открылась. Славно успокоенная размеренными шагами Ди группа вошла, Мария вскрикнула от радости, каменная комната была в 10 раз ярче предыдущей. И взгляд женщины обхватил расположенное в ней медицинское оборудование. Это место было лечебным центром для их человеческих слуг. К сожалению, оборудование было уничтожено, но могли остаться какие-то медикаменты. Кровати за следующей дверью, все что от вас требуется... «Ждать здесь». «Что ты имеешь в виду подждать здесь?» спросил Джен. «Пока ты не завершишь работу? Или пока не появятся преследующие нас монстры? Откуда нам знать, что здесь безопасно?» Ди подошёл к белому столу, стоявшему слева от него, и положил левую руку на черную сферу, покоящуюся на нем. На стене появилась диаграмма. «Карта крепости. Сейчас достаточно безопасна для поисков пищи, но когда сядет солнце, вы не должны на шаг выходить из этой комнаты». «Подожди секунду! Этот объект оснащен устройствами защиты людей, получающих здесь лечение. Расслабьтесь!» «Защита их от чего?» – спросил Вейтсман. «От их бога!» – ответил Дин, направляясь к двери. Люди, собравшиеся позади него, больше не были его заботой. Настало время охотника на вампиров. Уложив трех своих подопечных в кровати в соседней комнате, Мария вернулась в лечебный центр. «Как они?» – спросил Джен. «У всех трех симптомы ранней стадии пневмонии. Все, что мы можем, это держать их в тепле, вести немного питательных веществ, а позже переправить в госпиталь». «Мы, безусловно, в адской дыре. Прямо сейчас я должен был быть в отеле-столице, давая отдых мозгам. Вместо этого я застрял в какой-то мистической дыре, приглядывая за заключённым». Заставляет задуматься, если на самом деле бог. «Я верю, что есть». «Что?» Спросил Джен, глядя на Марию, но она озадаченно посмотрела на него. «Может ли такое быть?» задался он вопросом. «Бог вокруг тебя!» «Вот оно!» Подумал он. «Это тот же голос, что говорил со мной на плато!» Голос продолжил говорить. «Это та ситуация, в которой ты хотел бы быть? Я не понимаю, как это возможно. Ты знаешь, почему это случилось с тобой? Потому что ты бандит, у которого за душой нет ничего, кроме грубой силы. А все остальные... Та женщина, старики, даже ребенок. «Смотрит на тебя свысока!» «Кто ты?» – хотел спросить он, но не мог сказать ни слова. Удивительно, что Мария не заметила, как он слушает голос. А следующие его слова ударили его жестко и прошли до самого сердца. «Бог может менять людей, сделать величественней, сильнее, более достойными!» «Чё ж? хотел ответить он, но слова так и не было произнесено. Для него это было очень привлекательное предложение. Если ты хочешь стать таким, выйди из этой комнаты ночью и приди ко мне. Я скажу тебе, где, когда придет время. Дорогой, ты меня слышишь? Мистер Стоу услышал, как жена зовет его в соседней кровати, но проигнорировал ее. Он протрог до костей и измучился. Более того, он был болен и устал слушать безутешные причитания старухи. Он просто решил глубоко дышать. Значит, ты спишь. Хорошо. Он был рад услышать разочарование в ее голосе но затем она продолжила. «Я уверена, что ты уже наверняка знаешь это, но если мы все таки приедем к паре, он не будет рад увидеть нас. Да, все так, как ты сказал. Но для наших детей мы не более, чем старики вырастившие их. У них нет к нам каких-то особых чувств». Паре кое-что рассказал мне давно, прямо перед тем, как покинул дом. Он сказал, что для родителей естественно воспитывать ребенка, и как для ребенка не странно видеть родителей – «Естественно, для родителей умереть в одиночестве, не обременяя детей». Под одеялом кровь мистера Стоу застыла в жилах, но его уши все еще улавливали тяготящий и сладкий голос старухи. «Когда он сказал это, я просто смирилась. Когда ребенок покидает дом, наша работа закончена. Но ты так не считаешь. Ты всегда говоришь, что мы сделали то или это для наших детей, поэтому они должны сделать то же самое для нас, не приводя ни одного аргумента. Все наши дети знали это». А пара ушёл и сказал... Когда он уходил, сказал, что ненавидит тебя. Сказал, что они никогда не просили тебя давать им жизнь. Так что они не хотят, чтобы ты или я вмешивались в их жизнь. Тело старика задрожало. Какой наглый мальчишка. И наглая его жена, повторяющая такие вещи. Он знал так же хорошо, что дети не рады им. Он понимал, что уже долгое время между ними не было ничего хорошего. Но сказать ему такое сейчас, в таком месте, даже если надумала, что он спит... «Ты прав». Это сказала не его жена. Голос, который раздался в его голове, был гораздо глубже и сильнее, чем голос женщины, которая трудилась с ним почти 50 лет. Старик не мог спросить, кто это, но он знал, кому он принадлежал. Твое недовольство вполне естественно. Какие у тебя ужасные сыновья. Неужели не думают, что ты кричал на них и белых потому что просто хотел? Удел фермера тяжек. Временами у него плохое настроение, временами он хочет забыться в выпивке». Все напиваются и бьют своих жён и детей. И прижатие горячей кочерги к телу ребенка, который не слушается, или выставление его на улицу зимой без ужина являются обучением дисциплине. Все, что ты делал, оправдано. Если они не могут видеть этого, это их проблема. Ты знаешь, я считаю, что они неблагодарны и должны быть наказаны. Очень-очень сильно. Но сначала тебе нужно стать сильней». Старик больше не сдавался вопросом, кто это. Он уже сказал. Конечно же, его жена не услышала этого. «Как я могу стать сильнее? Как я могу отомстить? Я имею в виду наказать неблагодарных. Сегодня ночью дождись, пока все крепко заснут, и тогда выходи из комнаты, а остальное оставь мне». Для мальчика такая высокая температура была почти наслаждением. Он мог оставаться в кровати. Прошло уже много лет с тех пор, когда он мог так лежать. В монастыре ему не позволяли пропускать работу, неважно, какой высокой была температура. В результате этого правила Эурина умерла, харкая кровью, а поле упало больше не поднимался, умерев прежде, чем кто-то узнал об этом. На завтрак им давали холодный суп и кусок хлеба, первые из двух блюд на день. Вынужденные работать в полях по 12 часов, дети не могли продержаться долго. Простой простуды было достаточно, чтобы они умирали как мухи. Несколько зим назад сразу 10 детей упали одновременно, превратив сад в подобие поля боя. Однако некоторым детям было лучше. У них хотя бы были друзья. У мальчика тоже были друзья, в самом начале, но, заметив его привычки, они стали избегать его, словно это могло защитить их от всего. Молчание других детей не оставило мальчику ни капли надежды. Его родители, сестра и брат отказались от него по той же причине. Мальчик мог довольно отчетливо вспомнить, как проснулся однажды утром и обнаружил дом пустым и странно большим. Он был печален, не было никакого шанса, что он не будет чувствовать этого. Его семья, дети в монастыре и все, кому он сначала понравился, он никогда не чувствовал от них никакой злости вначале, но это всегда изменялось. В какой-то момент у мальчика вошла в привычку жизнь с опущенной головой, он знал, почему все отвернулись от него, и это глубоко его ранило. Единственной причиной, почему сейчас он ощущал покой, было то, что старуха в постели и другая женщина, грубая, но милая, были с ним добры. Но даже они в конечном итоге... «Это правда». Когда они узнают настоящего тебя, никто из них не захочет иметь с тобой никаких дел. Это мимолетная доброта ничего не значит. Ты просто немного другой. Правда в том, что если они будут держаться на расстоянии, то у них не будет проблем, и так не случается каждый день. Скоро они изгонят тебя, оттолкнут тебя, а оставят одного. Они не попытаются понять твою боль, их не будет заботить, что случится с тобой. Не тоскуй больше». Все, что тебе нужно, — это гнев. Гнев, чтобы уложить их на лопатки, убить наповал. «Это бесполезно», — сказал мальчик, сворачиваясь клубком. «Если бы я мог, я бы разозлился еще очень давно». «Я сделаю так, что ты сможешь», — нежно сказал голос. То-то показалось, что он похож на голос того, с кем он играл когда-то давно. «Правда?» — спросил мальчик от всего своего сердца.